Глава 55 пятая Из кабинета доносился гром, будто там спорили на повышенных тонах. Среди голосов выделялся крик Мукомолова. Режиссер визжал, как нервная барышня. Ругань сопровождал грохот стульев и чего-то тяжелого. Тед наклонил голову, как овчарка. «Не как махач?» — с любопытством спросил он. «Творческое совещание», — ответила Варвара. «Ну да, это же театр». Варвара подумала, что надо использовать место и время. Другого шанса поквитаться не будет. Она попросила Теда распахнуть перед ней дверь и подержать сумочку. Привидения сумочек не носит. Тед готов был выполнить любой приказ королевы. Примерил Варвару так, чтобы она не получила створкой по лбу, отчитал три, два, раз — И дернул. Она медленно вплыла. Мукомолов прыгнул с ногами на кресло и сжался, как женщина, заметившая мышь. «Я пришла за твоей душой, убийца!» Как назло вылетели слова, которые говорит призрак убитого короля Макбету. И без них сцена удалась. Зря Варвару не приняли на актерский факультет. Мукомолов зажмурился и тонко завизжал. Газицкий и Гурымов застыли изваяниями. Месть была сладка. Варвара осталась довольна. Даже простила Мукомолова. Ну, почти. «Будьте мужчиной, Кирилл Дмитриевич», сказала она, приближаясь к купеческому столу. На середине зеленой столешницы стояла черная свечка. От фитиля исходил дымок. Пахло горелым. Видимо, желание загадывали подряд — «Нетерпеливо», когда давит кнопку зависшей программы. «Что, не работает амулет? Не исполняет желаний?» Мукомолов застонал, будто удав выжил из кролика остатки воздуха. «Кирилл Дмитриевич, придите в себя», — сказала Варвара тоном, каким велит студентам сделать тишину в аудитории. «Писать заявление на вас в полицию я не собираюсь». Хотя вы пошли бы как соучастник убийства, организованного преступной группой. Мне от вас ничего не нужно, почти. Он обманул нас! Закричал Козицкий, указывая пальцем на виновник обед. Я все продал, подключился Гурымов. 20 миллионов отдал. И я тоже, поддержал любимец женщин. За мой лет желаний гадалка Эстель, запросила 60 миллионов. — спросила Варвара, предвидя ответ. «Каждый внес равные доли?» «Это он убедил, что все получится», — трагически произнес Козицкий и схватился за голову. «Какой обман! Кто бы мог подумать?» «Кто бы мог подумать?» — повторила Варвара. Гадалка Эстель казалась такой убедительной. Нацепила красный обруч желаний каждому из вас. «И, о чудо, первое желание исполнилось!» Каждый избавился от торчек. Кто от жены, кто от ненужной любовницы, кто от соперницы в любви юных студентов. Разве не так? Гурымов попытался улизнуть из кабинета, но на пути его вырос Тед. А когда он вырастает на пути, люди понимают, что надо вести себя культурно. Актер пробормотал «здрасте» и поплелся назад. «Позвольте продолжить», — сказала Варвара, не ожидая разрешений. «Мукамолов познакомил вас с Эстель?» Вопрос был обращен к тем, кто не испугался призрака. «Вот в этом кабинете», — начал Козицкий. Она в его кресле сидела, перед ней свеча горела. Заторопился Гурымов, чтобы не опоздать с признаниями. «И ведь все про меня знала. Даже то, что не мог знать никто. Как не поверить? Браслет желаний надела. И как хорошо начиналось!» «Да, неплохо. Ваша жена умерла от удара шокером». Сердце остановилось. Мучилась недолго. Гурымов опустил голову. «Я не это имел в виду», — пробормотал он. «Конечно. Вы же думали, что Карина просто растает в воздухе?» «Как в фокусе», — сказала Варвара. «Это же вы рассказали Эстель о кардиостимуляторе». «Нет, нет, клянусь вам, я ничего не говорил». «Какое желание должно было исполниться?» «Меня должны были пригласить в Голливуд», — ответил Гурымов. «Оттуда звонили?» Он безнадежно покачал головой. «Я поверил, что буду сниматься у Гая Ричи в новом фильме. Сегодня должно было прийти приглашение на съемки, А вместо этого...» Гурымов закусил кулак. Ставка на Голливуд оказалась бита. «Ваше желание», — обратилась Варвара к Казицкому. «Главная роль в сериале Первого канала про Вертинского», — ответил он. «Я бы стал медийным лицом». «С канала позвонили, как только надели браслет?» Козицкий выругался так, как не могли вообразить поклонницы, обожавшие его. «Попался на глупейший обман», — горестно проговорил он. «Провели как ребенка. Какая дурь, за два черную свечу! Где были мои глаза? О чем я только думал?» Продал квартиру, взял кредит. 20 миллионов, фух, и нету. Роль мне никто давать не собирался. Даже не рассматривали мою кандидатуру. Звонил в Москву и такой позор пережил сегодня. И все из-за него. Перст указующий целился в Мукомолова. Режиссер еще не оправился от шока. Сжался в кресло. «Каково было ваше желание, Кирилл Дмитриевич?» спросила Варвара. Ей стало жаль загнанного и беспомощного человека. «Неважно, что мелок и подал. Сейчас ему так плохо, что хуже не придумаешь. Хотя смотря с чем сравнивать». «Должен был стать главным режиссером МХАТа», с издевательской интонацией сообщил Гурымов. «Уже выслали курьера с приказом о назначении. Вот-вот постучит». «МХАТ или МХТ уточнила Варвара, как настоящий театровед — для которого точность — подруга. «Мхата имени Горького». Несостоявшийся главреж был бледен. Он спустил ноги с кресла и повалился на стол, пряча лицо. «Делайте, что хотите. Заявляйте в полицию, кому угодно. Я не виноват. Меня обманули», — бормотал он. «А сейчас уйдите, прошу вас. Мне очень плохо». «С гадалкой вас познакомила торчок. Мукомолов поднял голову. «Если все знаете, проницательная вы наша, зачем в душу лезете? Хотите на части рвать? Рвите!» «Да, дурак!» «Доверился!» «Дул на свечу!» «Получил вонючий дым!» «Вложил своих двадцать миллионов!» «Коллег подвел!» «Что еще с меня взять?» «Доложили Эстель, что ходили на допрос к следователю Половцу?» «Да, рассказал!» «И что такого?» Она посмеялась и сказала, что все идет как надо. Оставьте вы меня в покое. Деньги отдали помощницы вчера перед сеансом, не отстала Варвара. Все какие собрали. Плата за амулет. Купили черную свечу за 60 миллионов. И режиссер зашелся нехорошим смехом. То, что убито торчик, и чуть не погибла Варвара, его не слишком беспокоило. Какие жертвы не принесешь ради исполнения желаний? «Эстель приказала опозорить меня публично». Мукомолов постепенно возвращался в привычный облик, оттер ладонью лицо и улыбнулся. Но ведь красиво вышло, ярко, надолго запомнится. Тед двинулся, чтобы поучить режиссера, но наткнулся на взгляд Варвары и вмазал кулаком в ладонь, а не в того, кто этого заслуживал. Эстель и помощница никогда не появлялись вместе. «Нет, нет», — дружно ответили Козицкий с Гурымовым. 20 миллионов за желание», — проговорила Варвара, будто примеряя на себя. «Ради чего бы она отдала такие деньги?» «Разве за прогулку на машине времени?» «И то вряд ли». «Неужели роли должность того стоит?» «Ему-то выгодно», — Гурымов указал пальцем на режиссера, как прокурор на преступника. «Зарплата главного режиссера Академического театра под 800 тысяч, да плюс за постановку спектакля получает от полутора до двух миллионов. За год бы все вернул». «А вы?» — спросила Варвара. Обличительный жар потух. Гурымов погрустнел. «Да что про меня говорить? Получил бы за первую роль тысяч долларов, но потом... Потом такие перспективы открываются». ответил он и тут же встрепенулся. А вот Дима за главную роль в большом сериале получил бы не меньше двадцати лямов. «Считай свои деньги, Глеб», — буркнул Козицкий. «Значит, просчитали экономическую выгоду амулета желаний, Кирилл Дмитриевич?» Мукомолов молчал. «Ваша финансовая пирамида рассеялась дымом», — сказала Варвара, как победитель поверженному врагу. «После всего, что случилось, советую поставить...» «На всякого мудреца довольно простоты, Островского». «У вас хорошо получится». Роль напыщенного дурака прожили изнутри. Тед распахнул перед ней дверь, закрыл, обежал джип и уселся за руль. «Ну, братка, этот день я надолго запомню», — сказал он, включив зажигание. «Ты, конечно, мозг, но ты страшная. Разделать трех мужиков надо уметь. Не дай бог иметь тебя врагом. Куда теперь?» Варвара помнила про обещание. Слово она всегда держит. Значит, Нелленфильм.